Глава 51 Я начинаю медленно снимать диадему, но горячие ладони Эдриана накрывают мои руки, мягко заставляя остановиться. Мы смотрим друг другу в глаза, а зал застыл в тишине. Вязкое молчание нарушает лишь отдельные всхлипы разочарованных соперниц. Впрочем, разыгрывающееся шоу заставляет замолкнуть даже их. Зачем ты довел до этого? Сама того не осознавая, перехожу на ты. Почему не свернул отбор? двор? Эдриан убирает ладони, и я все-таки снимаю диадему. Кладу ее настоящий там же поблизости столик, а тишина становится лишь напряженнее, как будто еще немного и взорвется бурным возмущением. Я не могу остаться с вами, Ваше Величество. Мой голос звонко разлетается под расписными сводами. Зачем ты довел до этого Эдриан? повторяю я уже мысленно. Потому что хотел посмотреть. Его ответ звучит совсем рядом. Хотя император молчит, его губы не двигаются. Пораженно смотрю на него, пока журналисты щелкают артефактами. Я хотел посмотреть, как диадема примет дочь Рейси. В любом случае, теперь все знают, кто новая императрица. Беги, Мари. Но я сегодня же дам интервью и официально объявлю, что буду возвращать тебя. Мы общаемся ментально? Прикрывая глаза, вспомнив рассказ Ви, что такое возможно между истинными парами. Эдриан спокойно стоит и мрачно улыбается. Его выправка идеальна. Так же, как и гордый поворот головы. Все продумал?» «Да». К моему ужасу владыка коротко кивает. Он услышал. Но зал в этот миг все таки взрывается возгласами и рыданиями проигравших. «Сумасшедшее! Это шоу! Вы что, не видите?» «Думаете?» Отбор как-то незаметно превращается в вечеринку, и среди гостей появляются официанты с подносами. «Дорогие закуски, напитки». Сладости. От изобилия разбегаются глаза, но я слишком напряжена, чтобы угощаться. По журналистской привычке я оглядываю зал, собирая реакции придворных. Руш удивлен, но уже обдумывает, как сможет использовать сложившуюся ситуацию. Грехом холоден, словно ледяная статуя, и я ловлю его гневный взгляд. Но они ведь сами понимают, Эдриана нужно расшевелить, чтобы он обрел крылья». Подбадривает лишь взгляд Леона Шарсо, который глядит из-под лобья, но достаточно дружелюбно. Его жена провела через все круги ада. Он знает, что я поступаю правильно. Только вот в нашем с Эдрианом случае хэппи-энда я не вижу. Мы слишком разные. Разворачиваюсь и двигаюсь по залу в поисках Алиши. На меня косятся но, кажется, уверовали, что мы с императором устроили шоу. Часть обморочных участниц вывели, а остальные вовсю развлекаются, стреляя глазками, видимо, в надежде найти женихов попроще. Зеркала отражают оставшегося стоять в одиночестве Эдриана, диадема на алой подушечке, Дэймона, изображающего скуку. «Я хочу уйти», — шепчу Алише, который нахожу сидящей на диванчике. «Что ты творишь?» Она подскакивает на ноги и берет меня под руку, оглядывается. «Это какое-то представление?» Репортеры гудят и начинают задавать вопросы Эдриану, который уверенно позирует перед артефактами. Теперь он смотрит из-под лобья, мрачновато улыбаясь, под элегантным лоском проглядывает привычная брутальность. «Да, владыка умеет показать себя». Как вы прокомментируете заявление Марии Даль? Вы в ссоре? Мисс Даль обижена тем, что ее кольцо назвали фальшивым? Вопросы сыпятся, как из рога изобилия, и Эдриан спокойно их принимает. Лишь улыбка на этот раз немного ироничная не сходит с его лица. Диадема приняла мисс Даль, и она является моей истиной, отвечает Эдриан. Я безмерно виноват перед ней но хочу воспользоваться ситуацией и сказать «Прости меня, Мари». Его голос четко разносится по огромному залу, и мы оказываемся в центре всеобщего внимания. Теперь уже снимают меня, и приходится поспешно вспоминать прошлое, принимая вид невозмутимой светской дамы. Алиша даже рот открывает от удивления, но крепко держит меня под руку. «Постараюсь тебя вывести». У моих родителей есть Торни особняк», — Тихо сообщает она. Погостишь? Артефакты снимают нас с Алишей, а Эдриону мало скандала. Он продолжает. Я верну тебя, Мари. Придет время, и ты примешь диадему. Станешь рядом, как подобает императрице. Поздно, Эдриан. Поздно. Хотя шоу эффектное, что не говори. Уф, умный дракон. Пожилые дамы утирают слезы, кто-то испепеляет меня злыми взглядами, а я представляю, как выступление императора печатают во всех серьезных и не очень изданиях. Двигаемся к выходу. Меня ждет водитель, Алиша тянет меня за руку. Драконица весьма не глупа, она давно смекнула, куда дует ветер, и торопится заручиться дружбой с избранницей императора. Я не противлюсь. И мы начинаем двигаться в сторону выхода. А когда замечаем, что к нам спешит генерал Руш, ускоряем шаг. В дверях нас встречает охрана, и Алиша обаятельно улыбается. Но я, скажу прямо, сомневаюсь, что Эдриан отпустит меня так просто. Бежать из дворца, сломя голову, безусловно, не лучший из идей, поэтому я удерживаю Алишу. У меня разболелась голова, и мы следи леди Санж желали бы покинуть праздник, обращаясь к гвардейцу, которого опознаю как главного. «Проводите нас до моих покоев. Во дворце меня прекрасно знают, и гвардеец, поклонившись, выделяет нам людей. Благо, сегодня охраны много. Часть как раз удерживают журналистов, рвущихся вслед за мной и Алишей. Но давать интервью я не расположена, поэтому устремляюсь вперед по коридору. За спиной стучат по паркету каблучки Алиши.